Мне повезло. Объект оказался действительно постройкой. Узкая железная дверь, заклиненная ржавчиной в полуоткрытом положении, позволила мне протиснуться внутрь. Места было немного, но оно было защищено железобетонными стенами и перекрытием, что выгодно отличало его от оставшегося снаружи простора. Я перевел дух. Определенно, тут можно было переждать ночь». Я, набравшись решимости, осторожно включил фонарь, прикрывая его рукой. Но даже такого света мне хватило, чтобы рассмотреть кучу листьев в дальнем от двери углу. Сделав шаг, я осторожно поворошил их ногой. Ничего не произошло, просто шорох пожухлой листвы. Я потушил фонарь. Поставив рюкзак к стене, я опустился на листья, облегченно вытянув уставшие за день ноги. На ощупь достал из рюкзака галеты и запаянную в пластик колбасу. Ни о каком костре не могло быть и речи. Потому я разорвал зубами полиэтилен, освобождая колбасу из вакуумного заточения. Сухие галеты и сочная жирная колбаса. Ха, что еще нужно, чтобы скоротать вечер в зоне? Неплохо было бы и пиво выпить, но такой роскоши в моем рюкзаке не было, поэтому трапезу я запивал водой из фляги, что тоже было очень неплохо. Случалось так, что и воды не было, что уж за пиво говорить. Перекусив и сытно рыгнув, я, удобнее устроившись в своем углу, уснул. Обычно в зоне сны не снятся. Мозг, уставший за день от напряжения, просто погружается в темноту забытья, не беспокоя себя сновидениями. Иногда сны могут присниться на базах, к примеру, возле того же бара Сторинген, где, в принципе, ты более всего защищен от опасности зоны кордонами долго. Но в эту ночь сон мне приснился. Но сон очень необычный, и, если быть откровенным, похожий больше на видение, чем на сон. Я словно бы по-прежнему спал, и окружала меня темнота ночи, но тут словно бы дохнула на меня чем-то, стало светлее, только не так, как обычно становится утром, нет, совсем по-другому». Так, словно бы отступала тьма, а не появлялся свет. Даже не знаю, как это описать. Света не прибавлялось, просто я начал различать предметы. Сперва те, что ближе, свои ноги, измазанные болотом ботинки. Потом из темноты проступили стены. Потом они словно бы стали прозрачными. Я стал различать окружавшие мое укрытие кустарники. Причем не только те, что передо мной, а просто я увидел все, что меня окружает. С каждым мгновением радиус обзора увеличивался, и все окружающее виделось все отчетливее. Потом я увидел слепых собак. Они шли плотной стаей метрах в пятидесяти от моего укрытия и шли вполне целенаправленно, как раз туда, куда я и направлялся совсем недавно. Следом за псами неуверенно ковылялись десяток зомби в старых, уже ветхих лохмотьях и совсем свежих, Некоторые даже с оружием, и они шли плотной группой, и чувствовалось, что действия их слажены как между собой, так и с собаками. Означать это могло только одно — где-то рядом контролер. И я был недалек от истины, вскоре я увидел и его, тощая, почти чахлая фигура, с безвольно болтающимися вдоль тела плетями рук, с большой лысой головой, на которой выделялись выпуклые большие глаза». Это был контролер. Я знал точно, потому что мне доводилось их видеть в достаточной близи. Было это давно. В отличие от бытующего мнения, контролеры не могут управлять людьми, только существами с низким уровнем интеллекта, слепыми псами, к примеру, или зомби. Даже кабаны или псевдоплоти уже не поддаются телепатическому управлению. Максимально, что может сделать контролер существом с достаточно развитой нервной системой, так это выжечь мозг, что он зачастую и проделывает. Мне в тот раз повезло. Попал я в переделку, еле ноги унес от мародеров и укрылся в заброшенной деревне. Даже не в деревне, так, хутор, несколько домов с проваленными крышами, да сарая в еще худшем состоянии. И вот, значит, спрятался, я выглядываю на всякий случай, не вычислили ли они меня, но все чисто, я и расслабился, но тут чувствую какое-то головокружение, сперва на усталости голод писал, но мне становилось все хуже, и в голове гул какой-то появился, тут-то я неладно и заподозрил, достал бинокль, смотрелся раз, другой, чисто вроде бы. И только на третий раз движение какое-то подозрительное заметил. Ну, я, не будь дураком, с подствольника туда и саданул, и в голове враз прояснилось. Подошел я к кустам тем развороченным, а там контролер, да не один, с выродком своим. Старший-то наповал, а младший, видать, сын его, или что, раза в два меньше ростом. Так тот жив еще был, лежал осколками весь посеченный, только глазами на меня зыркал, совсем плох был. Не поднялась рука добить, потом пожалел. Я позже там был, кости большие от старшего валялись, а вот от меньшего я так и не нашел, как там не искал. Видать, выжил. Живучие они все-таки твари. Но это давно было, а тут сон. И прошел бы, вроде контролер, мимо меня, даже в сторону мою не посмотрел и вслед за своей свитой. А картинка тут же гаснуть начала. Сначала поле зрения меньше становилось, потом потускнело, а потом и вовсе погасло все. И вновь меня окутала тьма. Вот такой мне сон приснился. А утром я от стрельбы проснулся. Стреляли сравнительно недалеко. Я даже не позавтракав, выбрался из своего укрытия, забросил рюкзак на спину и пошел на звуки боя, потому как был он как раз там, куда я и шел. Еще издали я заметил блокпост монолитовцев. Несколько бойцов, укрывшись за железобетонными баррикадами, отбивались от наседавших на них слепых псов и зомби. Я, когда их увидел, так сразу и сон вспомнил. Хотя понял я, что никакой это не сон был, это я все наяву видел, просто мой отключившийся мозг подпал под влияние контролера, и я стал еще одной частью его сети, его организма, его роя, но ненадолго он словно бы и не заметил меня, или его просто не заинтересовало пустое неподвижное сознание, не знаю. Но я знал одно, зомби и псы — это цветочки, а вот спрятавшийся контролер — это куда серьезнее». Я затаился и, достав бинокль, принялся осматривать местность возле блокпоста. Контролер должен быть где-то рядом. Зомби и псы — это лишь отвлекающий маневр, чтобы хозяин смог подобраться поближе и нанести ментальный удар. Потратил я несколько минут, прежде чем увидел крадущуюся вдоль отвесной стены оврага фигуру — Желтая кожа контролера идеально сливалась с клиненной, испещренной трещинами поверхностью. Расстояние для точного выстрела было слишком велико. Мой калаш хорош был для боя на средней дистанции, но для точного выстрела не подходил. Только внимание бы привлек. Следовало подобраться поближе. Стараясь не привлекать к себе внимания, я поднялся и двинулся вниз по пологому склону. Тут Та пуля меня и настигла. Увлекшись выслеживанием контролера, я совершенно забыл о нависшей надо мной опасности. Долговцы, видимо, шли по моему следу, пользуясь тем, что я передвигался достаточно медленно. А о существовании контролера они и не догадывались, расценив нападение на блокпост монолитовцев как рутинное. Им самим приходилось такие отбивать, и не раз». Не знаю, куда была нацелена пуля, но попала она мне в левое плечо, развернув и бросив меня на землю. Я покатился по склону, а следом за мной бежала очередь из фонтанчиков земли, взбитых пулями моих преследователей. Я изо всех сил вцепился в автомат. Не хватало еще остаться в такой ситуации безоружным, когда с одной стороны охотники за моим скальпом, а с другой — голодный контролер. Скатывание мое закончилось падением в небольшую промоину. Высота была невелика, но основной удар пришелся на левое плечо, что мне принесло мало радости. В глазах потемнело, дыхание перехватило, а слух поймал свист пролетавших над головой пуль. Сверху, со стороны преследователей, меня теперь видно не было. Невысокий овражек прикрывал надежно. Зато теперь я намного приблизился к контролеру, Правда, вышло это совсем не скрытно. Плечо болело, но я старался отрешиться от этой боли. Встав на одно колено, я вскинул автомат к плечу и замер. На месте контролера теперь стоял человек, видавший виды сталкерский комбинезон, высокие ботинки, черная бандана и... Лицо знакомое. В голове зашумело, и я узнал это лицо. «Это было мое лицо!» Такое, каким оно было пару лет назад. Я опешил и задержал палец на спусковом крючке. Этого просто не могло быть. Мысли стали путаться. Думать становилось все тяжелее, но, собирая обрывки мыслей в кучу, я все-таки сообразил. Никакой это не человек, это контролер. Он лишь проецирует мой образ мне же в мозг, заменяя действительную картинку. Он так маскируется. Палец, казалось, сам собой потянул за спуск. В плечо ударила отдача. Автомат загрохотал непрерывной очередью, опорожняя магазин. Пули били неприцельно, впиваясь в отвесную стену обрыва, обваливали пласты глины. Сверху тоже затраторили сухие выстрелы, заглушенные ПБСами. Это открыли огонь вооруженные валами долговцы, ведь и они, скорее всего, увидели то, что и я... а именно «меня» в кавычках, дичь, за которой они и охотились. Я бессильно привалился к рыхлой стене ображка, заменяя пустой магазин снаряженным, а сам напряженно думал, что же дальше-то делать. За спиной погоня долго, впереди контролер со своей сворой, а дальше блокпост монолита. И хоть загадка вроде бы и разгадана, вряд ли я успею кому-нибудь ее поведать. Давление на мозг ослабло. Я взглянул в сторону, где еще недавно видел своего двойника. В бурой траве лежало желтое тело контролера, все еще вздрагивающее то ли в агонии, то ли от попадающих в него пуль. Перекрестный огонь долговцев и монолитовцев выкашивал поголовье зомби и слепых псов. Лишившись руководства, монстры стали менее опасны, и вскоре все лежали на земле без признаков жизни». Я, держа автомат на готове, затаившись, ждал в своем укрытии. Чего ждал? Сказать было сложно. Сбежать я уже не мог, а в спасение верилось с трудом. «Зига!» — послышалось сверху. «Ты там живой?» Голос был незнакомый. Впрочем, какая то теперь разница? «Не дождетесь!» — самонадеянно отозвался я. Наверху сдержанно рассмеялись. «Оптимист!» На некоторое время переговоры со мной прекратились, но сверху слышны были голоса, долговцы что-то обсуждали. Наконец тот же голос продолжил. — Зига! — Чего? — А что это было? — А ты что, сам не видел? Это контролер был, под меня косил. У меня невольно вновь родилась надежда. — ты я такого никогда раньше не слышал, — в голосе собеседника чувствовалось сомнение. — И я не слышу. «А много ты чего про контролеров знаешь?» Это было резонно. До сих пор о контролёрах было немного информации. Мало кто выживал после встречи с ними, а кто и выживал, зачастую самого контролера и не видели. «Немного. Я тоже». «А почему ты? В смысле, почему он в тебя превращался?» «Так пойди у него спроси. Че ж ты у меня-то спрашиваешь?» «Одно предположение у меня, конечно же, было». Но это всего лишь догадки и не более. «И что же теперь нам делать?» Задал резонный вопрос Долговец. Хороший вопрос. Я даже знал на него несколько ответов, в разной степени подходящих для меня, ну и совсем для меня не подходящих. «Тебе голова тоже дадена. Видел ты тоже что и я. Когда бугая завалили, я был на агропроме, так что хмурый не меня тогда углядел, а нашего покойного друга». — Ну, я так думаю. — Да и какой резон мне было Бугая валить? Я его и не знал даже. Долговцы опять о чем-то зашептались между собой. Пауза затягивалась. — Зига! — опять подал голос тот же Долговец. — Чего вам еще? — Воронин снял с тебя обвинение. Мы ему все объяснили. Выходи, только без шуточек. — Ну, слава богу. Я облегченно перевел дыхание и ослабил пальцы на оружие. — С вами шутить себе дороже! — уже беззлобно пробормотал себе под нос я. Когда нервное напряжение отпустило, сразу же стало заметнее боль в простреленном плече. Приподнявшись, я посмотрел в сторону блокпоста «Монолита». Оттуда прокричали. — Уходите, мы вас не тронем! — Еще бы! — — услышал я голос кого-то из бойцов Долга. — Мы сами кого хошь тронем. Опираясь на автомат, я выбрался из ображка и поковылял к долговцам, засевшим в кустарнике. Их было пятеро, хорошо экипированных, хорошо вооруженных крепких бойцов. — Ну, привет, проблема! — поздоровался за всех со мной невысокий крепыш, судя по голосу, с ним я и общался. «Привет и вам, охотнички!» Злости на них не было. В зоне всякое бывает. Они просто приказ выполняли. Да за товарища своего отомстить хотели. Их можно понять. Следовало уходить. Подкрепление монолитовцев столь щепетильным не будет. Она столько только шестеро. То, что я с долговцами обратно пойду и ежу, было понятно. С превышающими силами, да на их территории нам не справиться». Бойцы быстро обработали мне рану и собрались в дорогу, но я не смог удержаться и все-таки сходил взглянуть на труп контролера. Да, он был именно таким, каким я его видел в видении, худым, с длинными руками, с покатой головой, на которой уже подернулись матовой пленкой пересыхающие большие глаза. И еще все его тело было в застарелых шрамах, словно посеченное осколками. Все-таки выжил он тогда, надо же, и меня запомнил. Крепко я ему в память запал, видать. Я бросил на него последний взгляд и, развернувшись, труссой побежал к ожидавшим меня долговцам. Нас ждал долгий и опасный путь, в конце которого, если повезет, получится и отдохнуть. 2 марта 2009 года